Асаба, Нацу Лакей богов, том восьмой. Вступление. порозани стали боги небесные и храмы земные, но дорога к преданности осталась той же самой. Эти строчки можно найти в Фугасе, одном из сборников поэзии периода Намбокутё, которые составлялись по воле императоров. Написал их Фудзевару Носанекана Речь в этом стихе о том, что хотя страна восходящего солнца разделила богов на небесных и земных, а помимо основных храмов появились побочные и так далее, ко всем богам нужно проявлять равные уважения и не делить их на более и менее важных. Обратное тоже верно. Боги не должны показывать благосклонность конкретным людям, одаривая их роскошью и богатствами, как считает Санекана, суть синта в том, что боги смотрят на преданность людей. От этих разговоров про преданность сразу вспоминаются Шинсенгуми, Примечание переводчика. Дружинники, которые выступали за правительство на закате Сигуната-Токугавы, прославились честью и силой в боях. Пробормотал он, глядя в окно полупустого послеобеденного поезда. А эти края были эпицентром битв в ту эпоху, когда люди боролись за перемены. Люди меняют мир под себя, расплачиваясь за это кровью и жизнями. Сначала существование сводилось к охоте и собирательству, но затем люди освоили сельское хозяйство. Как только появилась возможность не бояться голода и жажды, зацвели культуру и искусство. Затем появились волевые люди, недовольные тем, как устроен мир, и желающие поменять его. Со смены эпох менялось и отношение к богам, иногда они были на слуху, иногда о них забывали. «Как боги смотрят на нынешний мир?» Спросил он меня, и я задумался над тем, что ответить. Моё мнение не укладывалось в понятие «хорошо» или «плохо». Единственное, что я мог сказать с полной верностью это что боги по-прежнему находятся рядом с людьми. Это непреложный закон, который соблюдается во все времена. И если сия история будет передаваться между людьми, пока не поблекнет моя шкура, то у меня в этом хрупком мире появится еще одна потеха. Глава первая. Небо глазами пугало. Часть первая. В глубокой древности боги не спасли людям рисы, священных садов Аматарасу Миками, Он распространился по Японии усилиями белых лисиц на службе уконами таканоками Обычно их считают облащениями богини Инари. Целые стаи божественных лисиц бежали по всей стране, сжимая в зубах рисовые колосья. И с тех пор вся Япония наполнилась заливными полями, в глади которых отражается небо. Раз, два, родитель покажет, три, четыре, ребенок повторит. На заре рисоделия люди сеяли рис, распевая эту песню а он следил за ними с ласковой улыбкой. Законов агрономии еще не придумали, а поля выглядели совсем не так, как сейчас, но рис прорастал одинаково во все времена. А в совсем древние времена люди порой усеяли рис перемешку спросом, человечество всегда совершенствовало технологии и пыталось собирать как можно больше урожая. Иногда им помогали его советы, которые воспринимались людьми как божественные откровения. «Если с снизойдёт милость небес, мы будем лишь плясать от радости». и молиться, чтобы Рис тянулся выше. Даже сейчас он хорошо помнил, как весело работали руками люди, а ведь занимались очень серьезным делом, добывали нужное для жизни пропитание. Огородное пугало рядом с полем становилось местилищем местного бога, и люди искренне почитали его. «Раз-два, мы поем небесам, три-четыре, и сохода поет с нами». В этом ветшающем теле небо над головой было для него красивее всего. «Думать не смею тратить мое время на эти глупости!» Отрезал кагане, даже не убирая лапсок на вагона и не отрываясь от созерцания пейзажей по пути в нару. «Почему же глупости?» Вопросил Исихика чуть громче, чем собирался, и тут же зашелся кашлем, чтобы не вызывать подозрений. Шла вторая половина дня, и хотя пассажиров было не слишком много, сидячих мест в вагоне не осталось. Дождавшись, пока на него перестанут смотреть, Исихика в полголоса продолжил. «Надо же поздравить Ханоку с поступлением в университет. Я уже месяц голову ломаю, но до сих пор ни одной дельной мысли». Сакура уже отцвели, наступило 1 мая. Послезавтра начинались долгожданные длинные выходные. Естественно, Ханока, которая еще в марте благополучно окончила школу, уже вовсю ходила на пары. Если судить по недавней переписке, ей вполне нравится студенческая жизнь, и Сехико подумал, что новоиспечённой студентке неплохо бы что-нибудь подарить, Но в бесплодных раздумьях об этом прошел уже целый месяц. Он целыми днями думал о том, что может порадовать девушку на пять лет младше него, заглядывал после работы в магазин мелочёвки, а затем задумчиво брел домой. А ведь старший брат Ханоки, сдувающий с нее пылинки, наверняка уже подарил что-то действительно ценное. И Сихика сомневался, что сможет посоперничать при таком тощем кошельке: Мы же сейчас едем к Богу мудрости, наверное, он сможет помочь советам. «Почему бы не спросить у твоей демонической сестры?» Это одной мысли об этом кровь станет в жилах». Когда младшая сестра Юсихика поступила в университет, она безжолосно отобрала у него десять тысяч наличными. Страшно было даже спрашивать, на что она их потратила, не то что совета просить. Но что гораздо важней, сестра ничего не знала о Канохе, так что подобный разговор наверняка превратился бы в допрос при пристрастием, а уже к вечеру и родители Юсихика, и даже Катары наверняка бы узнали все подробности их знакомства. К тому же, младшая сестра в этом году перешла уже на четвертый курс, а значит, уже в следующем году выпускное устройство на работу, ему тогда точно аукнется история с подарком Ханоки. Это лишний раз доказывает, что ты должен думать над этим вопросом сам. Я уже говорил, боги тебе не советчики. Неодобрительно фыркнув, заявил Кагана. «Ну ты упрямый! упрямый», — проворчал Уисихика. Кагана не остался в накладе и безжалостно провел когтями по ноге парня. Вчера в молитвеннике появилось новое имя. Исихика видел его впервые в жизни, но пушистая энциклопедия пояснила, что оно встречается в записках и дьяниях древности, правда, всего один раз. Вообще, Юсихико уже несколько раз пролистывал переведенные на современные японские издания записок, но имя этого бога не запомнил. Впрочем, там, в принципе, слишком много богов, и запомнить получилось лишь самых известных. Когда Куниной Синоками строил страну, у него в служении появилось множество мелких богов. А один из них — это Сукуна Бекона-Ноками, которого ты уже встречал, однако поначалу Акунинуся-Ноками не знал его имени. Поэтому он обратился за помощью к одной жабе, и это направила его к сегодняшнему богу, мол, он сможет тебе подсказать. Сегодня Юсихико была нужна станция Мива. Стоило выйти на ней, как в глаза бросились многочисленные знаки, показывающие дорогу к самому старому храму Японии, однако Лакей направлялся не туда, а в небольшую часовню по соседству. Пройдя через железнодорожный переезд, он оказался на храмовой дороге, украшенной фонарями, которая зазывала людей ко входу в дремучий лес, обозначенный деревянными ториями. Есихика прошел по ним, не замедлив шага, деловито прошагал мимо лапшичной и пошел между жилыми домами, пока не показалась нужная ему тропинка. Глаз сразу зацепился за табличку Бог мудрости! Есихико поднимался по лестнице, оценивая взглядом растущие по бокам бамбуки, И вскоре увидел впереди скромную маленьню с черепичной крышей. Кое-бекономикота, кое микота! кое это в переводе с древнего языка разваливаться. Иначе говоря, имя его означает мужчину, одного власти. Этот бог Пугало, который не может ходить, но знает обо всем на свете. «Пугало?» — пробормотал Юсихика, встав на площадке сбоку от молельди. Да, перед ним на деревянном кресте висела Пугало, Оно состыло из полок толщиной с руки лакея. и носила латанные, перелатанные лохмотья, которые даже не закрывали деревянные ноги. Высотой фигура примерно метр шестьдесят, а лицом ей служила скомканная грязная тряпка, кто-то нарисовал на ней тушью поры круглых чёрных глаз, нос в виде перевернутой буквы «Г» и улыбающиеся губы. Но лицо не двигалось, и глаза больше напоминали окна в бездну. «Эээ, да он вообще жив?» «О, можно ли Бога считать живым?» «Это глубоко философский вопрос». «Да я не про это!» Оно точно не пустое? Жуть берет! За все время разговора пугало даже не шлохнулась, будь вокруг рисовые поля, Юсихика решил бы, что это обычная пугало. И вообще, как может пугало знать обо всем на свете? Оно ведь стоит на одном месте. Как раз из за своей неподвижность она вынуждена весь день наблюдать за миром. Хотя иногда его называют не богом мудрости, а богом сельского хозяйства и богом полей. Эти слова не захотели укладываться в голове юсихика, и тот недоуменно заморгал. наблюдать за миром это хорошо но разве можно многого увидеть стоя в одном месте и все же как она наверняка сказала правду все-таки боги это такие существа которых нельзя понять логикой современного человека это ты ку ибика рабка спросил у сихикой и подумал что будет последним придурком если окажется что пугало все-таки обычная я ликубикон намкота раздался ответ после короткой паузы «Если хочешь называть палки и ткань этим именем, то да». Хотя Исихико ясно слышал голос, рот пугало не двигался. Лакей сразу почувствовал, что собеседник будет не из простых, ожидал -то он вот в это просто «да» или «нет». Но скажи мне, куда исчезнут слова «палки» и «ткань», если я представлюсь как куэбиконами Услышав этот встречный вопрос, Есихика застыл с разинутым ртом, глядя в жутковатые глаза пугало. Ему никогда в жизни не приходилось так глубоко задумываться о палках и ткани. Ох, как неудобно получилось! Кажется, какой на опять заумно рассуждает! Раздался вдруг зычный, но расслабленный голос откуда-то из земли. Есихика опустил глаза и обнаружил, что под ногами пугало в какой-то момент объявилась чудовищная огромная жаба. У нее была зелено-коричневая спина со множеством бородавок и белое брюхо. Большие желтые глаза смотрели на лакея вертикальными зрачками. Жаба! «Ну и здорово!» — оборонил Исихика в порыве искренности. Он ничего не имел против земноводных, но все равно на секунду напрягся. Кстати, откуда эта жаба вообще взялась? Ага, Вы же на лаке, не так ли?» Пока Исихика разглядывал жабу, сверху вдруг раздался еще один голос. Не успел лаке отреагировать, как нечто беззвучно спикировало к земле. «Добро пожаловать в храмку Бикон и биконами Этот голос, в отличие от Джабьева, был высоким жизнерадостным. Он принадлежал округлой сорока-сантиметровой сове, которая удобно устроилась на руке пугала.